Те, кто остался. Глава 1 часть 2. Кстати, о жизни. Когда Бокси задумался о своём прошлом, это не могло не заставить его чувствовать какую-то обиду и недомогание. Судя по найденной им информации, чистокровные мимики обычно живут только около года, прежде чем их неустойчивые тела начинают бесповоротно умирать, заживо разлагаясь и хотя он больше не был скован цепями своей изначальной родословной, мимику все еще казалось, что это жутко несправедливо. По крайней мере, он нашел утешение в том, что допельгангеры могли жить дольше, чем просвещенные расы. Согласно записям со времен Тихой войны, во время пленения нескольких допельгангеров выяснилось, что отдельным особям было сто лет. Это в сочетании с демоническими корнями было наиболее вероятной причиной смехотворной долговечности малютки миника Впрочем, даже будь у кого-то все время мира, это не имело значения. Появись рядом коварный монстр и убей он этого потенциального долгожителя. Бокси мог наглядно видеть это на примере священного некроманта и того идиотского, раздражающего своими речами чернокнижника. Первый уже прошел через поглощение трупа, но Бокси от него ничего не получил потому что, конечно, поглощение закончилось провалом. Эта неудача отозвалась разжиганием томительного ожидания от трупа Синдзи, который всё ещё ждал своего звёздного часа в хранилище монстра. В конце концов он решил отложить поглощение до тех пор, пока ему не удастся продвинуть свою профессию чернокнижника за барьер 50 уровня. Но прежде чем это может произойти, боксити Монинвуд должен был столкнуться с очень жестким испытанием. Мысленно чертыхнувшись из-за того, что должно произойти, мимик уже отработанным усилием изменил неустанно улыбающееся лицо Киры. На лице девушки повисла слабая усталая улыбка, в то время как ее обычно яркие глаза, наполненные энергией, становились отстраненно блеклыми. Она обняла себя за живот, будто ее организму не хватало тепла, и убедилась, что ее голова... Плечи, хвост выглядят максимально опущено и угрюмо. Так достаточно? Или это уже чересчур? Честно говоря, понятия не имею. Но тогда остаётся лишь один путь. Нужно попробовать. Зверолюдка в последний раз вышла из безопасной комнаты Дриад. Всего на мгновение её лицо искривилось в диком полуулыбающемся оскале ярости, но мимик быстро взял себя в руки. Пока Дриады бодрствовали, именно они переправляли её вверх и вниз по дереву. Но сейчас, когда они спали, Кейре нужно было уже самой заботиться о спуске. К счастью, её начальство предвидело эту ситуацию и заблаговременно прислало эльфийского волшебника, который ожидал её на ветке Хейльда. Заметив цель своей миссии, эльф инстинктивно подумал о том, чтобы окликнуть и попытаться успокоить погрустневшую кошка-девушку, но успел пресечь эту мысль. Он боялся сказать что-то неуместное, что ухудшить ситуацию. И так он просто молча поднял в воздух себя и чуть более тяжелую, чем ожидал, зверолюдку, и медленным, но устойчивым темпом спустился на сотни метров ниже к земле. Они приземлились на одной из угловых башен форта. Последствия бойни, что разразились два дня назад, были более или менее устранены. Но в воздухе все еще витала вонь гниющей плоти, Останки убитых были похоронены после того, как были освящены или кремированы магией. Это было сделано для того, чтобы не допустить восстания трупов в виде нежити. Подобные происшествия были не редкостью на полях битв, поэтому республика старалась выполнить все процедуры как можно более сжатые сроки и в как можно более уважительной форме. «Какая трата! Сколько вкусного мяса пропало!» «С тобой всё в порядке!» — спросил встревоженный волшебник. — А? — Твой взгляд? Ты словно о чём-то задумалась и замерла? — А, да, я в порядке. Или, по крайней мере, я буду, в конце концов. Её голос звучал тихо и слабо. Правда в том, что Бокси с внутренним ликованием вспоминал о совершенно опьяняющем запахе двадцати тысяч человеческих трупов и о пролитой ими крови. Огромный праздник для глаз и желудка. Превыше того, что он когда-либо видел ранее, и при этом, что из всего этого осталось деликатесами, он мог взять для себя лишь крохи. Воистину разочаровывающий результат. «А, «Слушай, я знаю, что высшее командование хочет поговорить с тобой как можно скорее, но если ты...» «Я ведь сказала, что в порядке!» — огрызнулась зверолюдка, заставив ошарашенного эльфа отступить. «Я... извини, мне нужно идти» и спасибо за помощь». Она закончила свою неловкую, извиняющуюся речь слабой улыбкой. Следом, Кейра открыла потайную дверь в полу и направилась вниз по каменной лестнице. Она подошла к знакомому конференц-залу и вошла в него, предварительно постучав, чем объявила о своем появлении. Внутри были четыре знакомых лица, которые она уже привыкла видеть за последнюю неделю. Примус Андервуд, Префект Вера, Легат Айдун и немного загадочный стратег по имени Драннер. Она позаботилась о том, чтобы остальные заметили её секундный озадаченный взгляд на пустом месте Фаехорна, а затем без лишних слов села перед высшестоящими офицерами. — Думаю, раз все присутствующие в сборе. Можем начинать? — предложил Андервуд. — Именно! — кивнул легат. «Итак, где Кранус Моргана? Если я правильно понимаю, сейчас дриады должны были уже уснуть?» «Да, сэр», — ответила она монотонным, еле слышимым голосом. «Известно, когда они проснутся?» «Нет, сэр». «После операции медовая ловушка они выказывали непривычную для них агрессию или другое подозрительное поведение?» «Окраска их волос — это немного странно» но эльфы не обязательно должны были об этом знать. Нет, сэр. С вами выходил на связь песочный человек? Блядь! Я совсем забыл, что они хотят ту блестящую штуку. Ладно, я позабочусь об этом позже сегодня вечером. Нет, сэр. Очень хорошо, декан. Сейчас пойдите и отдохните. Завтра утром явитесь к примусу Андервуду для получения вашего следующего задания. «Так точно, сэр». Кира встала, выполнила военный салют по направлению к пустующему месту Файхорна и усталой походкой вышла из комнаты. Когда она ушла, Андервуд нахмурился и скрестил руки на груди и открыл рот, чтобы произнести те же слова, что и его покойный друг. «Я говорил, что ненавижу эту...» «Достаточно, Примус!» — прервал его командным тоном легат. «Извините, сэр». «Сейчас я как никогда согласна с Эндервудом», — сказала Вера. «Видя эту девушку, ей явно не просто даётся видеть такое количество смертей. Я имею в виду, мы действительно поступаем правильно». «Конечно правильно», — ответил Дранер. «Если бы мы ничего не сделали, то потеряли бы бесчисленное количество наших солдат и мирного населения. Возможно, сначала я был настроен скептически, но действия этой девушки спасли весь Западный фронт». И если распространить слово о том, что деревья Хейльта могут сопротивляться оккупантам, то Империя определённо не решила бы снова приблизиться к этому форту. С некоторой долей вероятности они даже могут предположить, что все деревья Хейльт таковы, и в результате имперцы больше не посмеют быть небрежны. Более того, это может даже отсрочить войну. Лингат глубоко кивнул, а затем повернул голову к Силусу. Примус, может ли песочный человек снова вернуть нам ту сферу? В целом, было бы прекрасно получить её навсегда. Нет, сэр. Он утверждал, что для перезарядки воли старейшины Дриад требуется много времени и много усилий. Поэтому было бы невозможно использовать его дважды в том же сезоне. И как? Его словам можно доверять? Как я уже объяснял, сэр, мои подчинённые исследовали бездействующий кристалл, когда он был в моём распоряжении. Они ничего не узнали о его строении или функционале, Плюс не смогли расшифровать произнесённую зверолюдкой активационную команду. Более того, даже спустя несколько дней в той вещице не появилась ниталики маны. Скорее всего, сфера относилась к тому типу предметов, которые требуют определённого ритуала или обряда, прежде чем она сможет быть использована снова.